Глава 33. Империя большого бизнеса. Президент Вильсон, чью политическую жизнь иногда осеняли мимолетные лучи разума, однажды заявил, «Никто из тех, кто следит за развитием промышленности этой страны, не может не заметить, что практически невозможно получить кредит, не будучи вынужденным объединиться с теми, кто контролирует промышленность Соединенных Штатов». Более того, никто не может не заметить, что любой человек, пытающийся самостоятельно конкурировать с применением метода производства, уже используемого и контролируемого крупными финансовыми коалициями, будет раздавлен, если не согласится либо продать свое предприятие, либо позволить его поглотить. Вся американская экономика фактически находится под властью трестов и банкиров. Заокеанский капитализм родился в войне севера и юга – Мы хотим сказать, что его развитие началось в ту эпоху. До этого, особенно в президентство Эндрю Джексона, избранного в 1828 году, плантаторам и фермерам удавалось уклоняться от влияния торговцев и банкиров. Америка тогда была государством, где неравенство условий еще не было слишком очевидным. Токвиль, по возвращении из поездки в Соединенные Штаты – Писал, что там не видно ни больших городов, ни огромных богатств, ни крупных предприятий. Примечание. Граф Алексис Клерель де Токвиль, 1805-1859, французский социолог, историк и политический деятель. Пытался совместить идеи классического либерализма с идеей демократии. В 1831-1832 годах жил в США, где изучал пенитенциарную систему и политический строй этой страны. В книге о демократии в Америке изобразил американскую систему государственной децентрализации лучшей формой политических свобод и гарантии против революции. Благодаря этой книге был признан крупным теоретиком либерализма, лидер консервативной партии «Порядка», в 1849 году министр иностранных дел Франции. Конец примечания. Согласно Льюису Кори, 80% работников в городах и сельской местности были собственниками своих средств производства. Между тем, спустя несколько лет были созданы первое общество, капитал которых превышал миллион долларов. В Нью-Йорке в 1840-е 79 человек владели состоянием по меньшей мере в 500 тысяч долларов, а 19 были миллионерами. Именно тогда вспыхнул конфликт между традиционной и капиталистической экономикой. Как мы видели на примере Франции, поборники коммерческой и промышленной экономики, обосновавшиеся главным образом на севере страны, захотели господствовать над поборниками сельской экономики и свободного обмена, раздавить, уничтожить их. Как и во Франции, первые сделали своей опорой рабочие классы, чтобы победить вторых. Однако в молодых странах события развиваются быстрее – Там применяют более энергичные методы. Под предлогом борьбы с рабством южан капиталисты-северяне, поддержанные массами Запада, осуществили военную оккупацию их штатов, несмотря на трехлетнее яростное сопротивление. «Война дала небывалый импульс промышленному развитию», — пишет Даниэль Герен. Оплаченная народом, она бесстыдным образом обогатила магнатов, металлургии, промышленников, получавших военные заказы, спекулянтов. Незадолго до убийства Линкольн предчувствовал, что результатом войны будет господство денежных воротил и концентрация богатства в руках немногих. Свободная конкуренция, которая прежде всего раздробила экономическую жизнь на тысячи независимых друг от друга ячеек, объединит затем эти последние в могущественные промышленные целостности. Мелкая мануфактура уступит место гигантскому заводу, концентрация сбережений в руках банкиров позволит им контролировать промышленность. Эпоха экономического либерализма уступит место эпохе монополий. Богатство, которое во время путешествия Токвилля было распределено справедливо, оказалось с тех пор сконцентрированным в руках привилегированной кучки. Составляя в 1850 году 7 миллиардов, национальное богатство достигло в 1890 году 65 миллиардов, причем его половина находилась в собственности 40 тысяч семей, что составляло 0,35% населения. Век аграрной демократии, пишет Герен, сменил позолоченный век выражения Марка Твена, когда несколько плутократических династий господствовали над всей жизнью великой нации. После Гражданской войны промышленная концентрация осуществляется методично. Это эпоха Гулдов и Вандербилтов, Карнеги и Гарриманов, Морганов и Рокфеллеров. После уничтожения своих конкурентов Джон Рокфеллер объединяет в 1882 году нефтяную промышленность под властью монополии, которая обладает Standard Oil. В то же время спровоцированное банкротство 400 железнодорожных компаний позволяет создать крупные монополии в этой отрасли. В начале XX века банкир Джон Пирпонт Морган увенчает здание монополии, основав колоссальную United States Steel с капиталом более миллиарда долларов, которая останется крупнейшим промышленным трестом США. С помощью своих союзников Первого национального банка и Национального городского банка Банк Моргана с 1912 года будет контролировать 341 различное общество, общий капитал которых достигнет 22 миллиардов долларов. Каждая война, подчеркивает Герен, обозначала новый этап в подъеме и диктатуре большого бизнеса. Испано-американская война 1898 года, замысел которой состоял в консолидации сахарной промышленности, еще более стимулировала образование трестов в тяжелой промышленности. Война 1914-18 годов породила новую монополистическую империю, империю семьи Дюпонов. Общество Дюпон-де-Нимур прибрало к рукам всю химическую промышленность и значительную часть производства стрелкового оружия. Оно также вторглось в сферу молодой автомобильной промышленности. Последней пришлось оплакивать с 1896 года и до кануна Великого кризиса 1929 года появление, а затем исчезновение 175 фирм. Лишь восьми удалось выжить. Одна из них General Motors, основанная в 1908 году и контролируемая семьей Дюпонов, с Первой мировой войны господствовала в названной отрасли. Только «Форд» сумел остаться независимым и развивать свое личное предприятие, несмотря на ожесточенную конкуренцию «Дженерал Моторс» и растущую враждебность американского Большого банка, который не допускал, чтобы какой-либо промышленник мог оказывать ему сопротивление. Концентрация продолжалась ускоренными темпами в период бума 1925-1929 годы. Сильнее всего она затронула предприятия общественного пользования такие как электрические, газовые, водяные и железнодорожные компании. За четыре года 4583 промышленных общества были поглощены в результате слияний. Крах 1929 года и последовавшая за ним Великая депрессия замедлили тенденцию к концентрации. Чтобы сохранить свое господство – Тресты добились от государства системы насильственной картилизации, основанной на правилах, их было 874, выработанных трестами и подписанных президентом Рузвельтом. Таким образом, сопротивлявшиеся капиталистическому господству падали под ударами закона. Дав задний ход и не порвав вместе с тем счастью больших финансов, которая была наиболее опасной из-за своей неуловимости, Рузвельт в послании Конгрессу объявил, что Америка страдает от концентрации частного могущества, у которой нет аналогов в истории. Затем он с цифрами в руках подвел итог этой экономической концентрации, которую решил осудить, не называя все же ответственных, многие из которых были близкими родственниками или друзьями, оказывающими немалое влияние на Белый дом. 0,1% всех анонимных обществ, которые опубликуют свой баланс, обладают 52% общих активов этих обществ. Менее 5% обладают 87% общих активов. 0,1% извлекают 50% общего чистого дохода. Менее 4% присваивают 84% общей прибыли. Подчеркнув трагический контраст, президент добавил, 47% всех американских семей и всех несемейных граждан имеют доходы ниже 1000 долларов. На другом конце лестницы несколько менее полутора процентов американских семей получают доходы, равные общим доходам 47% упомянутых семей. Вскоре после этого Комитет по национальным ресурсам Федерального конгресса опубликовал обзор, согласно которому две трети авуаров – 250 крупнейших американских обществ находились под контролем восьми групп, о которых мы поговорим далее. Именно во время войны Севера против Юга выдвинулись персонажи, подготовившие эту капиталистическую концентрацию. Приостановка банками платежей в 1862 году привела к бесчисленным банкротствам. В Северных Штатах более 12 тысяч торговых домов пришлось закрыть свои двери Банковские билеты потеряли половину своей ценности. В южных штатах бумажные деньги стоили еще в 10 раз дешевле. Пока все рушилось, сумятица была полной, а паника охватила самых ушлых. Несколько дерзких и беспринципных людей обогатились и вскоре составили настоящую аристократию, аристократию барахла. Этих людей назвали Корнелиус Вандербилд, Эндрю Карнеги, Джон Рокфеллер и Джон Пирпонт Морган. В 1862 году Корнелиусу Вандербилту было 68 лет. Он уже был очень богатым человеком. Семью годами ранее вписал свое имя в список 19 нью-йоркцев, состояние которых, по оценкам, превышало миллион долларов. Эти доллары заработал, руководя судостроительными компаниями, субсидируемыми государством, поэтому его прозвали «командором». Правительство северян нуждалось в специалисте по судоходству. Его выбор пал на Вандербилте. Ему поручили зафрахтовать флот, который должен был участвовать в готовившейся северянами экспедиции против главного порта южан Нового Орлеана. Старый Проныра продал государству суда вдвое дороже, чем заплатил судостроителям, причем эти суда были настолько ветхими, что не могли держаться на воде. Как и Вандербилд, Джон Пирпонт Морган был поставщиком правительства. Во время Гражданской войны ему не было и 25 лет. Его отец, Юниус Спенсер Морган, суровый протестант британского происхождения, был компаньоном английского банка «Пибоди и компании Благодаря банку, который поддерживает прекрасное отношения с северянами, Джон Пирпонт Морган узнает, что те испытывают нехватку в оружии и Тот, кто сможет их обеспечить, разбогатеет. Через посредничество подставного лица Стивенса Морган покупает в старом арсенале Нью-Йорка пять тысяч ржавых карабинов старого образца по цене 3,5 доллара за штуку. Стивенс начищает их до блеска и перепродает по цене 22 доллара за штуку губернатору Сент-Луиса генералу Фремонту. Однако сделка кажется сомнительной главному штабу Фремонта, и правительство чинит ей препятствия. Для разрешения спора обращаются в суд. Правительство северян предлагает выплатить только половину условленной суммы, но поставщик отказывается, он хочет получить всю. Второй суд окончится удовлетворением его требований, и ассоциация Стивенс-Морган прикарманит 110 тысяч долларов, получив солидную прибыль в 92 500 долларов. Эндрю Карнеги в то время является помощником директора транспорта в военном министерстве в Вашингтоне. Амбициозный и предприимчивый, этот маленький шотландский эмигрант решает, что ему было бы выгоднее самому делать поставки правительству, чем регистрировать заказы, получаемые другими. Поэтому он пользуется своим положением, чтобы основать во время войны завод по производству рельсов и монополизировать все заказы, проходящие через министерское руководство транспортом. Что касается Джона Рокфеллера, то он является одним из компаньонов Маклерского дома. Начал он с весьма малого. В 16 лет, будучи младшим служащим дома хьюит и Тал, он зарабатывал всего 4 доллара в неделю. Однако Рокфеллер руководствуется серьезными принципами – С несколько своеобразной набожностью, принцип «бог со мной», он соединяет полное презрение ко всему, что его не интересует. Не следует проводить различия между людьми и товарами. Их берут, когда в них нуждаются, их используют, а затем их отбрасывают, когда ими больше нельзя пользоваться. Главное в том, чтобы уметь быть хозяином двух ценностей и в том, чтобы оставаться хозяином самого себя и своей цели. Рокфеллер является одним из тех, кто предчувствует будущее нефтяной промышленности. В начале Гражданской войны он спекулирует нефтью. Вместе с компаньонами строит нефтеперерабатывающий завод, и ему удается поднять цену на нефть с 10 центов до 8 долларов за тонну. Однако Рокфеллер находит весьма неприятной необходимость делиться с компаньонами прибылью своего предприятия. Тогда он делает так, что ассоциация распускается – Фирма Эндрюс Кларк и компания ликвидируется. Однако кто вновь овладеет таким хорошим предприятием? Рокфиллер не колеблется. Он предлагает, чтобы этот дом купил с аукциона тот из пяти компаньонов, кто заплатит наибольшую цену. Поскольку у Рокфиллер один располагает крупной суммой, к нему этот дом и переходит. Он платит за него 72 500 долларов. С этих пор он собственник основанного им общества. За исключением старого карнелиуса Вандербилта, эти военные поставщики молоды, старшему нет и 26 лет. Отныне они будут вести дела. Старым банкирам-консерваторам Востока наследуют эти активные и предприимчивые люди, которые создадут первые тресты. Если имена Вандербилта и Карнеги лишь вспоминают сегодня в крупных предприятиях, имена Моргана и Рокфеллера все еще занимают значительное место. Группа Моргана и Рокфеллера вместе с банком Кун, Лоэп и компания формирует The Big Three, большую тройку американской экономики. Французская общественность хорошо знает банк Моргана, который после двух войн в 1871 и 1924 годах участвовал в предоставлении займов правительству Французской республики. Не похоже, чтобы она была особенно довольна его ролью. Ведь в обоих случаях банк Моргана вроде бы продемонстрировал особенную жадность. Однако, согласно мнв операция 1924 года была еще более пагубной для интересов Франции, чем операция 1871 года, которую, между прочим, один экономист оценивает как самый обременительный заем когда-либо предоставленный Франции. Если в 1871 году, пишет он, Морган искал прежде всего простой финансовой прибыли с помощью процентной ставки в 7,5%, которая была полуростовщической в то время, то в 1924 году, чтобы согласиться открыть кредит под названием «Заем Моргана», Банк Моргана потребовал, как признался даже один из его главных компаньонов, Томас Лэмонд, кроме высокого процента, еще и права влиять на французскую политику. Неудивительно, что кто-то задал вопрос, не поместил ли Пуанкаре Францию, так сказать, под опеку иностранного банкира по образцу Китая или Венесуэлы. Последняя война, примечание между делом Морган выкупил у Эндрю Карнеги созданный им крупный стальной трест – Конец примечания – позволило Моргану еще больше расширить сферу своего влияния и увеличить прибыли. Трудно определить первую, но цифры позволяют оценить вторые. С июня 1940 года по сентябрь 1944, согласно официальной статистике, американское правительство сделало частной промышленности военных заказов на 175 миллиардов долларов. Примечание. Отметим мимоходом, что очень дорогой союзник начал по-настоящему вооружаться только после поражения Франции. Поль Рейно мог всегда потребовать от Рузвельта немедленной помощи. Поль Рейно, 1878-1966, премьер-министр Франции с марта 1940 года, подал в отставку 16 июня, уступив место маршалу Петену. Конец примечания. Рузвельт, который изображал себя врагом капитализма, делал заказы прежде всего крупным трестом. Сто обществ получили 67% всех заказов. Затем, пишет Даниэль герн американское правительство построило за свой счет, или точнее за счет налогоплательщиков, новое промышленное предприятие, модернизировало частное предприятие или обновило на них оборудование. Большинство этих заводов стоимостью 11,5 миллиардов долларов из общей суммы 17 миллиардов долларов остаются готовыми к эксплуатации в мирное время – 250 миллиардов. Крупнейшим трестом во время войны вручили управление 77,4% этих новых предприятий, а после реконверсии предоставили преимущественное право их покупки за невысокую цену. Я лично посетил 9 великолепных, только что построенных заводов в Детройте – Плимут, Канзас-Сити, Сан-Диего и других местах. Однако ничто не произвело на меня большего впечатления, чем сверхсовременные сталелитейные заводы Женевы, штат Юта, сооруженные за счет налогоплательщиков и уступленные затем за бесценок United States Steel. Вспомним, что эта корпорация, самое крупное предприятие в Америке, принадлежит Моргану. Прибыли United States Steel огромные. Во время войны увеличились еще больше, после 1945 года, когда были снижены налоги военного времени и исчез контроль над ценами. За год с третьего триместра 1945 по третий триместр 1946 года чистая прибыль этого стального треста выросла с 11,6 до 33,3 миллиона долларов. В свою очередь General Electric, важнейший трест электрической отрасли – и другое предприятие Моргана объявило об увеличении чистой прибыли с 56,6 млн долларов в 1940 году до 119 млн в 1948 году. Кроме этих двух крупных трестов, группа Моргана, центром которой является Банк Моргана, контролирует 11 железнодорожных компаний, 12 компаний общественного пользования, в частности, американскую телефонно-телеграфную компанию, самую могущественную из всех, и медь, конно-кота, крупный медный трест. Во Франции группа Моргана занимает прочные позиции Через Международную телефонно-телеграфную компанию, ITT, она действует в ее филиалах, телефонная аппаратура и всеобщая компания телефонного производства, которая в свою очередь контролирует большое число второстепенных обществ. С помощью International General Electric, опирающейся на Томпсон-Хьюстон, группа Моргана господствует на французском рынке электрических приборов, радио и телевидения, всего связанного с электричеством, электромагнитными, световыми или звуковыми волнами. Согласно еженедельнику, компания Томпсон-Хьюстон владеет заводами в Париже, Аньере, Женвилье, Шони, Буэне, Невере, лейкине Жарвиле. Кроме того, она владеет четырьмя миллиардами акций других предприятий, что позволяет ей контролировать капитал в несколько миллиардов, который распределен между большим количеством обществ. Алстхум, компания «Ламп», всеобщая радиологическая компания, проволочные заводы и прокатные станы «Шони», промышленная компания электрических элементов «Фрижеко», прокатные станы и проволочные заводы «Африки», заводы «Пьеселя», Ducrète, электрическое и механическое общество, компания недвижимости Османруль, Алжирские трамваи, трамвайницы и побережье, трамваи Бордо, электрическое финансовое общество и Центральное общество промышленности. Последнее контролирует французскую всеобщую трамвайную компанию, Kleber Colomb, трамваи Туниса, Индокитайскую электрическую компанию и так далее. Административный совет Томпсон-Хьюстона составляет 10 человек. Среди них Морис Пессон-Дидьон, который официально представляет интересы Моргана. Эти 10 фигур занимают 75 постов администраторов в других обществах. Парижское отделение банка Моргана компания имеет офис на площади Ван -Дом. Когда парижские руководители этого банка собираются на зеленом ковре зала Совета, они убеждены, что представляют значительную часть иностранного капитала, эксплуатирующего нашу страну. Там присутствуют левандовский служащий Моргана в компании «Симка», примерно 12 тысяч рабочих, Кортье, посланник морганов компании «Девендель» и администратор предприятий «Карно» и металлургических заводов Нижнего «Эндра», 8 тысяч рабочих, Хортон Кеннеди, представитель дома в предприятиях Дуселье, 2800 служащих в предприятиях Лори, Бендикс, Обществе промышленных предприятий Шаранты и так далее. Там состоит Шивано, делегат компании «Мельниц Нортона», Морис Пессон Дидьон, верный слуга банка, представляет его в группе Томпсон Хьюстон, Международная компания сельскохозяйственного машиностроения, трамваях Туниса, объединенных газовых и электрических компаниях и так далее. Еще там присутствует Пьер Миньяль, брат управляющего банка Вормса, который надзирает в интересах своего патрона за сектором телекоммуникаций, телефонная аппаратура, всеобщая компания телефонного производства и так далее. Ограничимся названными лицами».